Тегеранский музей ковров Тегеранский базар это своего рода город внутри города со своими законами, обычаями и традициями, со своей особой философией и своим образом жизни. Он представляет собой бесконечный лабиринт тусклых сводчатых галерей и переходов. Здесь и в XX веке Царит еще средневековье. Часто встречаются с ног до головы закутанные в темную ткань женщины. Слышны резкие выкрики за и звон чеканщиков по серебру и меди. Здесь встречаются торговцы и покупатели самых различных городов и деревень Ирана, говорящие на самых различных диалектах и наречиях. Горячие споры. Неудержимый водопад новостей. На Тегеранском базаре можно найти все, что душе угодно. Мозаику шираза и неповторимые ткани, одежду отечественного и импортного производства, пеострые яркие ткани, шубы, расшитые причудливой золотой вязью, кругом сверкание медных блюд, ваз, кувшинов, ослепительный блеск ювелирных изделий и, конечно, ковры. Ведь нынешний Иран, в прошлом Персия, страна классических восточных ковров, а также самое вероятное место их происхождения, ведь традиции иранского ковроделия своими корнями уходят в древнее художественное творчество народа. С незапамятных времен, Благодаря своей неповторимости, изысканности узоров и высокому качеству они пользовались известностью во всем мире. Их ткали женщины дома, у родника, готовясь к замужеству или ожидая ребенка. Потом мыли, сушили и водворяли на почетное место в доме. Есть что-то общее между ковром и восточной музыкой. Каждый завиток, как мелодия, вплетается в общий замысел. Ковры, как музыка, создают разное настроение: бывают грустные и радостные, тревожные или спокойные. Старинные ковры бесценны. Вот почему так кропотливо восстанавливают мастера их неповторимый орнамент. Музей ковров расположен в парке Алале, в самом центре Тигерана. И, наверное, он является одним из немногих в мире музеев такого рода. В его залах, где всегда полно туристов, представлены ковры различных школ и стилей, в частности, Исфаганские, Кушанские, Кумские, Керманские. Случайный покупатель может не заметить разницы между прекрасным Керманским ковром и столь же прекрасным ковром Кушанским. Однако они также отличаются друг от друга, как чудесные стихи Саади от не менее прекрасных стров Хафиза. Любезный гид расскажет вам, что при оценке любого ковра внимание прежде всего обращается на его узор. Иранский ковер, например, всегда имеет замкнутую композицию, ограниченную бордюром, который состоит из нескольких полос орнамента различной ширины. Основные мотивы коврового узора образуют арабеску, состоящую из сложно переплетающихся растительных стеблей, цветов, листьев, среди которых располагаются фигурки зверей и птиц. Чаще всего узоры иранского ковра – это декоративный образ цветущей природы, весеннего сада. А вообще узоры для ковров выбираются самые разнообразные – растительные орнаменты, сцены из дворцовой жизни, портреты правителей и прославленных поэтов, а также копии миниатюрных иллюстраций к известным поэтическим произведениям Шахнаме Фердауси, Галистан и Бустан Саади и другие. С появлением и распространением в Иране ислама началось создание новых узоров, в которых используются такие элементы оформления, как михраб, и минбар – минареты и купола мечетей Такие ковры стали называться молельными, ими обычно засланы полы в мечетях. Небольшой такой коврик для совершения намазов старается приобрести себе каждый мусульманин. Иранские мастера используют богатую красочную гамму. Десятки красок при огромном разнообразии их оттенков. Неповторимую прелесть расцветки придает ворс из шерстяных и шелковых нитей, иногда с добавлением золота и серебра. Ворс – это не только бархатистая поверхность ковра, это еще и богатство тонов и оттенков цвета. В музее вам расскажут и покажут, как вяжутся узлы Геордес и Сенне, об их количестве на каждый квадратный дециметр. Чем больше узлов, тем ковер дороже. В шелковых коврах количество узлов на квадратный дециметр порой превышает 8 тысяч, поэтому они самые дорогие. Но зато и качество у них отменное. Такие ковры не испортятся, не износятся, не протрутся полвека. Если они этот срок выдерживают, они становятся антиками, и цена их еще больше возрастает. В Тегеранском музее ковров можно увидеть несколько таких антиков, которые являются гордостью музея. На другом стенде другой экспонат. Ведь ковры различаются еще и тем, в каких комбинациях при их производстве используется шерсть, хлопок, шелк, лен, пенька и джут. В музее можно узнать, что шерсть получается из верблюжьего, овечьего или козьего волоса. Она бывает разного достоинства – короткой, сравнительно тонкой, длинной и глинцевитой. Причем во многом это зависит от местности – в которой разводят этих животных, и даже от той части их тела, с которой эта шерсть состригается, ну и, конечно, от выделки. Много секретов ковроткачества откроют любознательному человеку стенды Тегеранского музея ковров. Например, использование растительных пигментов. Некоторые из них способны при крашении давать такие глубокие и мягкие тона, которые даже при большой интенсивности не кажутся кричащими. А зависит многое от климата и характера той почвы, на которой произрастают красильные растения. Рецепты крашения до сих пор составляют тайну профессионального мастерства, передаются по наследству, как и вообще все ремесленные хитрости. Самый старый из всех иранских ковров с узором был обнаружен в Ледниковом ущелье Пазирик, вблизи российско-монгольской границы, и обнаружил его российский профессор Руденко. Этот ковер теперь называется Пазирик. Длина его составляет 2 метра, ширина 184 сантиметра. Проведенные исследования показали, что он был соткан еще в эпоху ахеменицких царей Кира и Дария, Пазирик сейчас хранится в Эрмитаже, но он является наглядным свидетельством 25 вековой истории иранского ковроткачества. В Тегеранском музее хранится и первый в мире объемный ковер, который создал искусный мастер из Тибриза. Ковер выткан одним куском в форме чаши для розовой воды. Высота ковра 45 сантиметров, диаметр – от 15 до 165 сантиметров. Мастер использовал для работы 11 стоек собственного изготовления. Для изготовления миниатюр были взяты 40 цветов. Цветы кусты роз, а основание ковра прошито золотыми нитями. Крышка этой чаши ковра выполнена в трех цветах флага Исламской Республики иран На изготовление этого ковра у иранского умельца ушло три года, а после него он решил создать ковер на новый сюжет — «Древо жизни», на которое его вдохновили бирюзовые изразцы синей мечети в Тибризе.